С этим я пришел к вам. Я хотел заявить вам, что как командующий армией, где служат ваши сыны и ваши братья, я вправе требовать, чтобы то, что добыто кровью моих орлов, не было захвачено грязными руками, что все то, что сделано ими для воссоздания великой, единой, неделимой России, было бы оценено по достоинству И суровый приговор высказан тем, кто своими делами чернит великое дело, сделанное Кубанью для спасения России. Отметив все трудности трехсотверстного похода кавказской армии по калмыцким безводным степям, я продолжал. Предвидя удар сильнейшего врага, я послал телеграмму войсковому атаману и правительству, прося помощи. Я должен засвидетельствовать, что и атаман, и правительство неизменно оказывали мне полную поддержку. Аплодисменты. Они все хотели сделать, но не могли. И не могли от того, что вопросы, от которых зависела жизнь десятков тысяч сынов Кубани, вопросы эти затемняли с партийными раздорами и недостойной борьбой в тылу.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 чтобы нужды моей армии, моих орлов, а ваших сынов и братьев были бы полностью удовлетворены». Далее, упомянув о нуждах Кавказской армии, которые оставались без удовлетворения законодательной радой, я продолжал. «Вот, господа члены рады, болячки моей армии, давайте моей армии пополнение».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 Не верю, будто причина отсутствия помощи в том, что мать Кубань забыла своих сынов. Нет. Голос нет. Причины другие, и я, как честный человек, скажу, в чем все дело. Зло в том, что политика заела. Зло в том, что атаманы краевое правительство при всем своем желании не могли помочь нам